Как появилась эта книга? Занавес. Я вышла из зала в фойе театра, где проходила встреча с актёрами и режиссёром спектакля. Люди толпились, толкали меня, стремились протиснуться поближе к звёздам, погреться в их холодном свете. Я прислушивалась к словам из динамиков, но слышала своё тело. По моим плечам и предплечьям пробегала дрожь. Я хваталась за них ладонями, тёрла, чтобы прогреть, но не чувствовала тепла. Я вообще ничего не чувствовала. На следующее утро у меня онемело всё тело, от груди вниз до пят. Онемело будто его заморозили анестезией. Оно было одновременно и бесчувственным, и гиперчувствительным, словно кожа вывернулась всеми своими рецепторами наружу. Это было что-то новое, интересное. Я 3 дня ждала, пока само пройдёт. Учитывая, что болела я редко, разве что случались время от времени простуда или лёгкое несварение. Новые ощущения только забавляли. Но потом я всё же пошла к врачу. Помню его насторожённый взгляд и слова. «Не хочется вас пугать, но нужно сделать МРТ». Помню деловитый, скрывающий волнение и сочувствие тон оператора МРТ. Она показывала мне на экране пятно в моём шейном отделе и говорила, что нужно дополнительное обследование. Но подозрения очень и очень неутешительные. «Так что это?» — спросила я. Удивительно, но, кажется, ещё до её ответа в моей голове само собой прозвучало: "Опухоль. Врач даст полную расшифровку через час. Похоже на опухоль или рассеянный склероз", ответила девушка, отводя глаза. "То есть выбор между плохо и плохо?" спросила я. Она пожала плечами. А дальше 3 месяца скитаний по больницам и клиникам в уточнении диагноза. Оказалось, что у меня небольшое воспаление. Всё это время я studiровала тонны специализированной литературы, разбиралась в самых разных хитросплетениях, анализировала длинные списки факторов, которые могли повлиять на возникновение болезни. Наконец, я прошла гормональную терапию и вернулась домой восстанавливаться. родные и друзья вздохнули с облегчением. Работу я, конечно, потеряла. Помню, как ещё на подгибающихся ногах ходила на собеседования, планировала в течение пары недель снова выйти на работу и вернуться к прежней жизни. Наверное, я выглядела странно. Осознание пришло ко мне с некоторой задержкой. После терапии всё происходило с задержкой, как при стабилизаторе. Знаете, такие устройства подключают к технике, и стабилизатор диагностирует электросеть перед выходом на рабочий режим. Я смотрела на текст и улавливала смысл с задержкой, если вообще получалось его уловить. Слова сами с собой путались, не сразу вспоминались, появилась рассеянность. Речь стала медленной. Я часто замолкала, чтобы подыскать подходящее слово. В общем, собеседник из меня был не очень. Когда я это осознала, меня накрыла паника. 20 лет на руководящих постах, прекрасная карьера, беспрерывное обучение. Это была моя реальность, которая таяла на глазах. Неужели всё в прошлом? Я принялась искать специалистов через знакомых, через ссылки, через рекомендации. Когнитивисты сказали: "Не волнуйтесь, это лечится, но всё в ваших руках". Единственная оговорка лечение предстоит не медикаментозное. это должны быть сознательные мыслительные усилия, тренировки, тренировки, тренировки. Я узнала, что когнитивные способности снижаются и не только у меня, но и у всех, сплошь и рядом. Многие об этом даже не задумываются, а списывают всё на усталость и возраст. Пришлось вновь обложиться книгами и практическими руководствами. Целый год я пробовала различные техники и изучала литературу не только по нейрофизиологии, но и по психологии и нейропсихологии. Простудировала учебники по когнитивным наукам. А ещё выучила итальянский язык, натренировала память, освоила sketch noting и скорочтение. Стала помогать знакомым, подсказывать, как улучшить концентрацию и память. Когда ко мне возвращались с горящими глазами, сработало, я поняла, что пора создать собственную программу и работать с людьми, которые нацелены на личностный рост, на развитие своих ментальных способностей, на плодотворное партнёрство со своим мозгом. Мой опыт и пройденный путь, мои знания могут быть полезны и другим. Вопрос умственных способностей довольно чувствительный, и не каждый готов признаться даже себе, что память стала работать хуже, восприятие информации подсело, решения проблем находить всё труднее, а читать новые книжки всё скучнее. Виной могут быть не только внутренние причины, связанные с работой мозга, но и внешние факторы агрессивной информационной среды. Я всегда считала, что стратегия открытого разговора с самим собой о своих слабостях ведёт к решительным действиям, измениться, стать сильнее. Так появилась эта книга, в которой рассказывается о различных факторах, влияющих на нашу ментальную продуктивность. Мы стали жить дольше, учёные констатируют, что старость отодвинулась на целых 30 лет. Это плюс, но это и вызов продлить ментальную продуктивность на те же 30 лет или даже существенно её повысить. Ведь может сработать накопительный эффект жизненного опыта. Почему бы не прожить несколько профессиональных жизней, не сделать несколько карьер? Чтобы идти в ногу с цифровым веком и легко понимать всё более усложняющийся мир вокруг нас, нам нужно заточить свои мозги, получить метазнание, знание о знаниях, о том, как работают наши интеллектуальные системы. А можно и провести ревизию, сделать апгрейд, убрать устаревшие программы и загрузить новые. Я приглашаю вас с собой в это увлекательное путешествие. Ваш брейн-тренер Елена Сосновцева.